Экран компьютера Суси показывал быстро меняющиеся комбинации неслучайных символов и динамик издавал непереводимые транслятором шипящие звуки. Суси и лейтенант Ремранд довели инспекторов из МСИА к капитану. И тут Суси вспомнил, что как раз в этот день он должен отчитаться препу о проделанной работе. К счастью офицерам весь остальной день он был не нужен. К несчастью прогресс был пока так себе. Похоже для меня ничего ценного нет, сказал Рвач. Суси, а ты уверен, что это не шум шлифовального ножа или открывалки механической? Ну нет, не те частоты, сказал Суси. Я знаю, что это «Какой-то письменный документ из Зеновианской сети, или как у них это называется. Но пока мы не можем получить от транслятора организованной речи, все это мусор». «Но транслятор же переводит разговорную речь», — сказал Преп. «Мы можем понять летного лейтенанта Квелла, по крайней мере, большую часть времени». Но какие сложности могут возникнуть для письменного перевода? Он прервался и посмотрел на Суси. А? Но мне нужно знать много больше о зенобианской письменности, проп, заявил Суси. Одному из нас неплохо бы спросить лётного лейтенанта Квела, как она устроена. Если всё пишется так, как и читается. Транслятор рано или поздно справится. Если же нет, тогда придется поработать головой. — Я со своей головой могу только слушать такие штуки, — усмехнул Сарвач. — Вы понимаете, о чем он, Прыб? — «Прып». В основном, — сказал Прыб. — В чем твои трудности, сынок? Мы Не знаем, на скольких языках занавианцы разговаривают и на каком из них велась запись. Начал перечислять Суси. Может, их элита разговаривает совсем на другом языке, нежели обычные граждане. Может, их книги и сетевые записи сильно отличаются по написанию. Но вспомните, на Старой Земле использовали специфический диалект для священных текстов, «Совсем не такой, как в обычной жизни». «Еще может...» «Слишком много может», — сказал рвач заинтересованно. «Знаешь, ты гонишь свой ум так быстро, что в конце концов тебя ждет дикая головная боль. Что до меня, когда моему мозгу приходится покрутить винтики...» Я беру пару-тройку холодного пива и делаю передышку. И тебе советую, Суси. Как посмотришь на тебя, ну, будто офицер. «Да — Да-да, — сказал Суси. А если я не справлюсь с работой, нас ждет кое-что менее интересное. Проблемка заключается в том, чтобы узнать, как читается зенобианская письменность. «Ну, кто поговорит с Квеллом?» «Он начнет что-то подозревать, если я заведу речь о письменности», — сказал Прэп. «И когда так бывает, он начинает подшучивать надо мной. По крайней мере, мне так показалось». Но «В любом случае, в его ответах было мало смысла». «Одному из вас, ребята, придется пойти на это ради меня». «Я пас», — сказал рыбач. «Я не могу понять половину того, что вы, ребята, говорите. Что мне, квел? Я думаю, у него транслятор испорчен, даже слабо коверкается». «Испорченный транслятор», — протянул Суси. «Знаешь, ты подкинул мне идейку» я кажется нашел способ подтолкнуть квелла начать рассказать о зернабиянском произношении письменности так что он не понял бы что это нужно прэпу и как сынок спросил прэп суси улыбнулся скажу как попробую а пока пойду подыщу себе то что нужно для работы увидимся и он вышел за дверь оставив Рвача и Препа смотреть друг на друга. Через некоторое время Рвач пожал плечами. — Хорошенько, настала пора, чтобы перехватить немножечко холодненького. Остановлю головные боли до того, как они начались. До свидания, Преп. И он тоже вышел, оставив Препа в одиночестве. Тот какое-то время просидел пытаясь разобрать символы на экране компьютера Суси, тщетно стараясь выловить отдельные символы в быстро изменяющемся потоке. Но через некоторое время покачал голову и заморгал. Разгадка была мучительно близка, и все же у них не получалось. Но он засунул руки в карманы своего, не совсем легионского комбинезона, и также направился прочь. Сейчас стоило довериться Суси, а пока что предложение рвача выглядело не таким уж и неприятным. Он остановился и посмотрелся в зеркало, поправляя прическу. Король всегда находил минутку для уделения внимания своей внешности. Наконец он, довольный, развернулся и пошагал по коридору в сторону офицерского клуба na swista ba nos